Привычки. Разница у нас с американцами и в жестах, и в мимике, и в способах приветствовать друг друга. Сегодня, правда, это различие уже не так заметно. Потому что наша молодежь, а она сейчас много общается с американцами, смотрит их фильмы, ездит за границу, часто перенимает эту манеру общения. Но в начале 90-х, когда я впервые приехала в США, Мне потребовалось время, чтобы научиться понимать привычки американцев. Когда зрительный зал или стадион хочет показать свое одобрение, зрители, под подободряющие крики, поднимают вверх большие пальцы. Также довольно часто делаем и мы. Но если они недовольны, они свистят, кричат У-у! и опускают те же пальцы вниз. Видела я недавно такую же реакцию на Московском стадионе в Лужниках. Но это новая манера, откровенно заимствованная у американцев. Точно так же, как «вау» или «оу» вместо привычных нам о или о го, -го» Обыкновенное обезьянничание. Нет, я вовсе не хочу сказать, что осуждаю такое перенимание. В эпоху глобализации это процесс естественный. Я просто прошу меня извинить, если упомяну какую-то специфическую американскую черту, а она окажется уже прочно вошедшей в наш обиход. Итак, если американец выражает легкую досаду, он говорит «упс», там, где мы «ой». «Ок» okay, означает «согласен», «договорились», «хорошо», то есть нечто нейтральное. А вот great, «splendid», «wonderful» – тоже согласие, но уже с эмоциональной окраской. «Замечательно», «прекрасно», хотя это звучит и не так бурно, как по-русски. Приветствуют американцы друг друга в основном тремя способами. «Good morning», «afternoon», «evening», «night», «hello», И хай. Доброе утро, день, вечер, ночь. Здравствуйте, привет. А разница между ними в степени формальности. Студент студенту никогда не скажет good afternoon, преимущественно hi, А увидев нового преподавателя, чаще всего не будет амекашонствовать и вместо хай скажет good afternoon или hello. В ритуале приветствий есть некая особенность. Американец здоровается столько раз, сколько он тебя видит. А поскольку у нас принято желать здравия только раз в день, я первое время попадала в неловкое положение. «Хеллоу!» — воскликнул мой коллега-профессор, когда мы встретились с ним на лестнице. «Хай!» — отвечала я приветливо. Днем мы снова столкнулись в кафе. «Хай!» — снова поприветствовал он меня. «Ты забыл, мы уже сегодня виделись!» — улыбнулась я. Вечером расходясь, мы увидели друг друга на разных концах длинного коридора. «Хеллоу!» — он приветственно помахал мне рукой. Я тоже помахала в знак того, что вижу его, но вместо приветствия, не здороваться же третий раз за день, воскликнула. «Ты забывчивый, мы уже виделись дважды!» Он показался мне озабоченным, а на утро подошел ко мне с прямым вопросом. «Почему ты не хочешь со мной здороваться?» «Хорошо, что быстро разобрались!» Американцы и русского довольно легко различить по выражению лица. Я уже говорила, что улыбка у первого — как бы естественное состояние лицевых мышц. Интересно, что довольно часто, а я это наблюдала и в жизни, но чаще на телеэкране, человек продолжает улыбаться даже в состоянии горя. Хорошо помню телерепортаж о пожаре. Мать, у которой погибла маленькая дочь, плакала, по лицу её текли обильные слёзы, но губы при этом улыбались. И она все время извинялась. «Sorry, sorry», очевидно, именно за эти слезы. При этом, в целом, лица у американцев не очень выразительны. Я бы сказала, что признаком хорошего тона является некоторая неподвижность, исключая улыбку лица. Тоже отмечает и Ел Ричмонд. Русские часто жестикулируют и выражают эмоции посредством живой мимики. Американцы же считают такое поведение непривлекательным, а то и вовсе неприличным. В Америке у меня проблемы с громкостью голоса. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я чувствую себя орущей, словно пастух в поле. Мои американские друзья говорят на 2-3 тона ниже. По этому же признаку я легко могу распознать иммигранта из России или другой страны СНГ. Они громко разговаривают и размахивают руками. Еще о привычках. Американцы никогда не гладят детишек по голове. Я перестала это делать, когда поняла, что так делать не принято. Вначале же мне очень хотелось как-то выразить свою симпатию к малышам. Но едва моя рука касалась шелковистой головки, как ребенок либо начинал смотреть с недоумением, либо просто отпрыгивал в сторону. Вообще, касаться другого рукой или просто стоять близко считается дурным тоном. Как и многие мои соотечественники, я часто в знак доверительности кладу руку на руку собеседника, особенно если мы хорошо знакомы. но после двух-трёх удивлённых взглядов мне пришлось от нее отказаться. В очередях, в банке, на станции за билетами посетители стоят на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Ближе это уже неприлично. «Нарушение privacy», — объяснила мне моя подруга Бриджит Макдана. «Прайвиси — это частная жизнь». Впрочем, это понятие распространяется не только на отношения с людьми, но и на информацию о зарплате или стоимости дома, квартиры. Чтобы задавать такие вопросы, нужно быть с человеком уж очень в близких отношениях. А вот еще один пример правеси. Йел Ричмонд вспоминает, что видел в Москве такую картину: молодая мама гуляет в парке с ребенком, малышка капризничает, и старушки, сидящие на скамейке, дают ей всевозможные советы. Бабули, по-видимому, решили, что молодая мама недостаточно заботится о ребенке. Они с осуждением заметили, что тот одет не очень тепло, что молния его курточки застегнута не до конца, и что так он может скоро простудиться. Американцу это удивительно. А меня удивляет другое. Одна моя приятельница-американка вышла из машины, где она сидела с закинутым подолом плаща. Она дошла до почты, провела там четверть часа, Потом посетила банк, провела там вдвое больше времени, а потом углубилась на час в супермаркет. Во всех трех местах было полно народу. Когда она вернулась к машине, подол плаща был все так же закинут на спину. Там я ее случайно встретила и сказала об этом. Она со смехом объяснила, что нигде не было зеркала, она не могла увидеть себя. — Но как же никто не сказал тебе, что одежда не в порядке? — удивилась я. — О, нет, это не принято, — ответила она. Это моё privacy. Особая проблема для меня — direction, то есть информация о поиске нужного адреса. Несколько поколений американцев передвигаются в основном на машинах. Они часто шутливо называют себя кентаврами, имея в виду слитность человека со средством передвижения. Ну, не с лошадью, так с машиной. В любое время суток, по любой необходимости, американец заводит автомобиль. Поэтому, когда американец дает вам объяснение, как добраться до нужного места, он мыслит в масштабе автомобильного времени и только. Ему даже в голову не приходит спросить, есть ли у вас машина. У меня ее в Америке нет. Передвигаюсь я общественным транспортом, если он есть, а если нет, на машинах друзей. Однажды меня привезли в гостиницу университета Old Dominion, штат Вирджиния. Уезжай, мои провожатые спросили, не нужны ли мне продукты. Я поинтересовалась, а далеко ли магазин? Мне ответили, да нет, минут десять. В указанном направлении я шла минут пятнадцать и обнаружила себя на узенькой боковой дорожке хайвея, широченного шоссе без светофоров с потоком мчащихся машин по пять рядов в каждую сторону. Никакого намека на магазин не было. Я прошла вперед еще столько же. Картина не изменилась. Идти обратно мне показалось глупым, и я уныло потащилась дальше. Голодные и злая часа через полтора я, наконец, приплелась в большой супермаркет. Там накупила продуктов и вызвала такси. На машине я была дома действительно через 10 минут. Я думаю, что именно из-за этой привязанности к автомобилю американцы обрели и другую привычку. Они не любят гулять. вы можете встретить множество бегущих людей. Это так называемый джоггинг, бег трусцой. Можете, хотя и реже, увидеть быстро идущих спортивным шагом. Но вот чтобы просто гулять, прогуливаться по улице, это не принято. Мне всегда сложно вытянуть американского приятеля на прогулку. «Хорошо, хорошо», — обычно соглашается он. «Сейчас заведу машину». «Какая машина? Мы же идем гулять, дышать свежим воздухом. Но ведь до парка надо доехать». В последние годы мне все труднее писать об американских привычках. Только приготовишься рассказать что-нибудь специфическое, а это, оказывается, уже вошло в наш российский обиход. Недавно на лекции в Institute of Advanced Studies здесь, в Москве, американские студенты углубляют свои знания о России, я спросила ребят, «Вы здесь уже целый месяц. Покажите мне, как русские прощаются, как они машут рукой». И мои слушатели изобразили так хорошо известный нам жест. Поднятая ладонь покачивается из стороны в сторону. «Нет, нет», — возразила я, — «так прощаются у вас в Америке, а у нас вот так». И я помахала рукой. Американцы недоуменно переглянулись. «Да нет, мы это делаем одинаково». «Стали делать», — пробурчала я.